Глава двенадцатая. Прошло четыре недели, и все это весьма тяжелое для участников прошедших событий время, каждый занимался своим любимым делом. Группа лучника болталась по окрестностям стаба Сосновой, именно туда Платон отправился, пока его не принялись гонять по ближайшим к областному центру окрестностям, различными обгаженными тряпками. Боевые группы Соснового тщетно пытались высмотреть лучника на трассе между тем самым областным центром до Данильзе истрепавшейся тряпичной куклы, попутно матеря эту долбанутую на всю бошку падлу. Непонятно только, кого они имели в виду, самого лучника или не повинную ни в чем бывшую штору, приткнувшуюся к ограждению видавшей виды автобусной остановки. Ганс с Квазимода в то же самое время исходили желчи у себя в стаде, а Костец стихим подвизгивая от восторга, выгребали до голых стен склады, переданные им воинской части, попутно освободив при перезагрузке город славный от иммунных свежаков и склад с мясными деликатесами. Причем в этот раз двумя фурами копчености и колбас Приборзевшие руководители минутки не ограничились и утащили в свой стаб еще три десятитонных рефрижератора с замороженным мясом. Непонятно только, где они взяли эти самые рефрижераторы. В славном таких машина, отродясь, не водилось Видимо, приперли с собой. Боцман с командой во всей этой вакханалии тотальной мародерки участвовали только в качестве охраны колонн, попутно выторговав себе право первой ночи. В том смысле, что из воинской части, из колбасного завода, команда «Лучника» поимела очень немаленькое количество вкусных и стреляющих ништяков. Ну и по городишку периодически бойцы пробегались, выхватывая то тут, то там интересных для своей команды людей и самую разнообразную сладкую, соленую и алкогольную жизнь По крайней мере, десятитонный грузовик, набитый шоколадом, печеньем, разнообразными соками, алкоголем и газированной водой, они точно себе оторвали. Да и так всевозможные вкусняшки гребли без меры и тормозов, как будто впервые все это съедобное великолепие увидели. А для Платона и его группы это был отдых и ненапряжное времяпрепровождение. Разумеется, они пару недель посидели не так далеко от монументальных стен Соснового, послушали внутренние переговоры охраны, разведали окрестности и срисовали, насколько это возможно, личности мимо проезжающих боевиков. Но именно без особого напряга. Хулиганить рядом со стабом пока было нельзя. Да и подходить к нему близко тоже. Сенсоров пока никто не отменял. Поэтому разведывать округу пришлось с помощью постоянно носимых с собой квадрокоптеров. Но и остатки фугасов и радиоуправляемых мин тоже прикопали во всяких разных особенно удобных местах. Так, на всякий случай. Мало ли пригодятся. Отработавшись свое грузовик, приткнули в крайнем дворе одной из деревень, даже не думая к нему возвращаться. То, что машину обнаружат муры и Квазимода, Платон ни капельки не сомневался, и именно поэтому не позволил сенсею ее минировать. Пусть ребятки посидят около грузовика подольше, а чтобы машину не угнали случайные рейдеры, Сенсей по-быстрому издернул с отработавшей своей машинерии аккумулятор и прикопал его на огороде соседнего двора. Набегавшись в окрестностях Соснового и даже никого при этом не угробив, Лучник увел свою команду к тому самому озеру, что находилось рядом с убежищем и на две недели затихарился около него. Правда, на другой стороне озера. Там как раз был очень удобный, покрытый кустами лесного орешника полуостров. Надо было помыться, постираться, слегонца отдохнуть и сменить род деятельности. Чем они две недели и занимались. Правда, спутники Платона об убежище даже не подозревали, а посвящать их в подобные интимные подробности он не собирался. биаты Эстиной и Сенсей Станей были от озера в восторге, а огрысь и говорить нечего. Они вернулись домой и беспечно рассекали по округе, периодически заскакивая на стоянку. Чисто запоживать Они тоже по рыбе соскучились. В том смысле, что в первый же день сенсей по наводке Платона обнаружил спрятанную в кустах дюралевую лодку и принялся рыбачить, так как чуть позже лучник притащил заныканные боцманом сетки, а Татьяна поразила всех своими кулинарными способностями. Так что по свежей рыбе оторвались все без исключения а продуктовый сухпай от внешников уже всем прилично надоел. Конечно же, про свои охранные обязанности Грыси не забывали и периодически докладывали Платону о своих, в основном ночных, подвигах. За две недели они убили больше трех десятков неиммунных периодически шарящихся по округе, в основном спидеров, бегунов и лотерейщиков. От встречи с высшими неимунными Бухулья их избавил очищали незваных гостей сенсей и Таней, так что все были в курсе ночных похождений уникальной охранной системы лучника. К сожалению, все рано или поздно заканчивается, и в один из прекрасных июньских рассветов, как по крайней мере, ощущалось по погоде, к Платону пристали тина с биатой. Лучник только что вылез из чистой прохладной воды и, не отходя далеко от берега, рухнул в невысокую прибрежную траву, даже не заморачиваясь с одеванием. Тем более, что одевать, кроме надоевшего комбинезона, было, в общем-то, нечего. Так, повязку на бедренную на бедра намотал, чтобы драгоценностями перед зрителями не трясти. Да и только. «Зачем мы здесь?» — в лоб спросила Платона Тина. «Как тебе объяснить?» — лениво приоткрыв глаза, протянул нежившийся в прохладной рассе командир отряда. «Ладно, объясню с самого начала». Мы выкатили руководителю нехилого стаба практически немыслимые условия нашего дальнейшего сосуществования, по пути обломав его в нескольких очень выгодных для него проектах. Это здорово ударило по самолюбию Квазимода. Неприятно, но не смертельно. При этом, не обнаружив нас, он может начать толкаться с тихим кастетом. Но они не мальчики для битья и тоже обладают определенными связями, и очень немаленькими возможностями. То есть, если руководители минутки в том же Колизее откроют рот, то Квазимода придется заползти к себе в стаб, прикинуться ветошью и постараться сделать так, чтобы о нем надолго забыли. А это очень плохо для тех дел, которыми он по-прежнему пытается заниматься. При этом я дал понять Гансу, что непосредственно к минутке наш отряд никакого отношения не имеет. То есть мы обычные наемники, а значит, нас можно попробовать поискать и захватить. Что мы с вами целых две недели и лицезрели, и со снова раз в несколько дней выезжали большие колонны внедорожников, а через сутки те же внедорожники возвращались обратно. Вот только люди в их кузовах сидели уже совершенно другие. А это означает, что Квазимодор оставил в местах нашего возможного появления группы наблюдателей, и пытается зафиксировать маршруты нашего передвижения. Ну или захватить нас, так как он знает, что сейчас со мной очень небольшое количество людей. Наблюдателей в Славной Квазимода тоже почти наверняка закинул и прекрасно знает, что нас с основным отрядом там нет. Трех квазов, в общем количестве людей, посетивших город, не спрячешь, как ни старайся. Вот только именно сейчас Квазимода уже больше месяца обламывается в своих желаниях, потому что тогда, когда мы еще находились в минутке, гость с Боцманом потихонечку запустили слухи о том, что я появился в окрестностях областного центра. И именно оттуда вытащил несколько единиц так понравившейся всем технике Теперь именно там нас ищут боевики Квазимода, что само по себе задача крайне непростая, ибо неиммунных в том районе, как грязи. Даже элита попадается. Из-за этой элиты постоянно охотились те самые две не самые умные сестрички, которых один раз уже захватывали рейдеры личного помощника главы стаба Сосновой. Второй слух был запущен касательно этих самых сестренок. Якобы Зиту и Гиту захватили Муры, но им удалось вырваться. Все без конкретики, но слух уже пошел гулять по стабам. Это подогреет интерес рейдеров, лично знающих вас, и подстегнет к Квазимода. При этом, пока рейдовые отряды стаба «Сосновый» переворачивают окрестности областного центра, попутно отбиваясь от толп неимунных, мы без проблем побывали там, где нас никто не ждал. То есть у того самого «Соснового». Я бывал здесь и раньше, но так близко к стабу не подходил. Почему мы у этого озера и сидим?» Мы отработали основную программу и теперь придаемся легкой расслабухе. Другими словами, тянем время. В то же время Квазимода с Гансом грызут своих подчиненных и на кофейной гуще гадают, куда мы подевались. С учетом того, что Квазимода лишился в минутки всех своих информаторов, то о появлении в стабе детей он может узнать только случайно и может думать, что они находятся где-то недалеко от областного центра то есть на гипотетической базе лучника. Мы ведь изначально уехали в том направлении, что тоже дает нам небольшой, но крайне необходимый для нас плюсик». «Какой плюс? Что же в этом хорошего?» — удивилась Беата. «Да обыкновенный. В результате всего этого комплекса запущенной нами дезинформации основные силы Квазимода в данный момент расположены около областного центра, Но дороги к славному он тоже вынужден контролировать. А стандартная разведгруппа — это шесть человек на джипе с пулеметом. Такая группа в том направлении располагается явно не одна. Их минимум 15 штук. Просилочные дороги ведь тоже надо перекрывать. Все эти группы наверняка получили приказ захватить нас живыми. — Вы ощущение от попадания в тело заряда с препаратом от внешников. «Хорошо запомнили?» «Это удовольствие вас в скором времени ожидает еще раз. Но, может, мы обойдемся без подобного экстрима?» «Сейчас программа минимум у нас такая. Нам надо засветиться около одной из деревень втихую угробить такую группу наблюдателей, а после этого спокойно продолжать ошкуривать Квазимода, мотивируя свои действия тем, что он первый начал вести себя не под джентльменский. Видите ли, в чем дело?» Все мины и фугасы, которые мы прикопали на проселочной дороге, расположены на медленном кластере, и еще месяца три простоят проблемно и именно это я учитывал в первую очередь. По той дороге постоянно катаются рейдовые и патрульные группы Соснового. Ее просто невозможно объехать, она очень удобна, хотя и проложена через лес. Так что после уничтожения группы наблюдателей мы сначала накажем пару беспечно катающихся колонн муров, а потом уйдем на встречу с боцманом. «А дальше как пойдет?» «Ну ты накрутил, лочник. Зачем так сложно? И за каким хреном ты приплел нас?» озабоченно спросила Тина. «А при здесь вы?» «Информация о вашем пленении отрядом Жести принадлежала нашему отряду, и мы даже видео этого беспрецедентного события сняли. И именно это видео, в случае чего, мы сольем в стабы». Будет Квазимода хорошо себя вести, мы заявим, что отряд жести действовал самостоятельно. Нет? Покажем еще и видео допросов Муров, и тогда он в жизни не отмоется. А вы здесь совершенно ни при чем. Вы пришли в себя только в фургоне вместе с захваченными свежаками и сидели на цепи до самого своего освобождения. Теперь по первому вопросу. За месяц-полтора постоянного нахождения на точках наблюдатели квазимуды расслабились и сейчас их можно будет брать голыми руками. не думаю, что на всех точках есть сенсоры скорее всего их нет, но есть тройка снайперов и тройка наблюдателей сидят они в таких местах, с которых видна вся округа, а вооружены теми самыми пневматическими винтовками от внешников сенсор Гса во время нашей встречи нас всех посчитал. А Квазимода объявил за меня нехилую награду, и каждый мур, сидящий в засаде, примеряет эту награду, но только на себя, любимого. Соответственно, единство в группах муров можно не ожидать. В то же время нам нет необходимости брать муров живыми. А дальнейшую последовательность наших действий додумай сама. — Погоди, лучник, а как же отстрел элиты? Мы действительно этим занимались, и ты знаешь причину. — Нам же теперь к областному центру не подойти! — возмущенно воскликнула Бята. — А зачем вы вообще отстреливаете элиту около крупного города, каждый раз рискуя собственными жизнями? Ваша проблема решается совсем иначе. Вернее, теперь это, при выполнении некоторых условий, может быть нашей проблемой. Но все дело в том, что вы думаете как квазы, а думать надо как люди. Я объясню. Но начну с недавних для меня событий. Когда я стал квазом и лежал в минутке, скорбя о человеческом облике, ко мне подошел один человек и как бы мимоходом шепнул о том, что он знает людей, которые могут достать белую жемчужину. Заметьте, к вам он подходить не стал, хотя во всех штабах знает, что вы целенаправленно собираете жемчуг на две белки. Просто вам одна не нужна. Запомните этот забавный фактик. Я должен был спросить, как мне это сделать, и мгновенно стал бы кандидатом на гонку за мифической белкой. Впрочем, почему мифической? Белая жемчужина действительно существует у кого-то из руководителей Колизея, и думаю, что далеко не одна. Но я на развод не повелся, и разочарованный человечек, скорбя, отвалил в туман. Когда там был последний аукцион по продаже белой жемчужины? Два года назад? А сколько был вступительный взнос? Три чернухи. И участников было больше полутора десятков. А досталась жемчужина никому неизвестному квазу, которого потом никто и никогда не видел. Вам надо разжевывать, что этот кваз был подставной. Или докатаетесь сами. вступительные взносы аукциона никто никому возвращать не собирался. И опытных квазов развели как малолетних детей. Умножь полтора десятка участников на три черные жемчужины и получишь чистую прибыль парочки кровососов, никогда не видевших рядом с собой элиту. Правда, может быть, что в общем количестве участников присутствовала пара-тройка подставных, но все равно куш получается, не маленький. А знаете, кто мне предлагал поучаствовать в этом аукционе? Менялла. А Менялла через посредников связан с Квазимода. А квазимода напрямую работает с внешниками, которые платят за редкие металлы с жемчугом, горохом и поронами. А тот же меняла, тащил в своем караване целую гору различных металлов, включая банковское золото и платину. И простой ювелирке у него было несколько мешков, килограмм по сорок каждый. И думаю я, что наш хитро вырожденный торговец является ключевым посредником в таких операциях, потому что он вез металлы из других стабов для передачи их в Сосновый через муров в Жести. Именно поэтому я пока не трогаю Квазимода с его уродами. Я хочу наладить передачу своих металлов через Минялу к внешникам. Потому что и Минялы, и Квазимода — только посредники. «Ты обалдел!» «И чем ты тогда будешь отличаться от муров?» — чуть ли не хором воскликнули сестры. «Вот, это то, о чем я в свое время говорил гостю. Это и называется инерция мышления долгоживущих в Стиксе. Светлая сразу меня поняла, но мы с ней живем на одной волне, несмотря на то, что ни разу не спали вместе», — усмехнулся Платон и продолжил. Кто-то сказал, что я собираюсь продавать металлы только через Кузимода? Он что, связан с единственными внешниками в мире Стикса? Миниалу или кого-либо еще мы зарядим посредниками, к примеру, к внешникам из мира Айков. Ведь как-то комбинезоны, которые вы с таким шиком носите, добираются до Колизея. И я не думаю, что эти внешники откажутся, к примеру, от лютеции или редких изотопов Осмия. И шустрые, и знающие посредники у нас со временем появятся. Надо их только либо поискать, либо создать. Это как получится. А где взять такие металлы в оптовом количестве, я знаю. Да и банков в областном центре как грязи. Дальше развейте мысль сами. При этом Квазимода однозначно покойник. С людоедами мне не по пути... Но попытаться поиметь с них пользу мы обязаны. И самих их это иметь во всемыслимые, а лучше всего в немыслимые места. В самое ближайшее время светлое всерьез займется Менялой и пропустит его через мясорубку своего усиленного допроса. Скажу честно, на части такого допроса я однажды побывал и выдержал ровно 12 минут. Нет, меня не допрашивали, я просто находился рядом после чего почти двенадцать часов приходил в себя. Я очень сильно не завидую Менялим. В прошлый раз рядом с ним находилась Кхалиси, и он прошел только через самый легкий опрос из всех допустимых. В этот раз все будет совсем иначе, а возьмем за жабры мы его на детях. меняло однозначно знает, кому они предназначались, просто его об этом не спрашивали. Равно как они спрашивали, кому он в своем караване вез такое количество редких металлов, где их взял и кому собирался передавать пневматические винтовки с боеприпасами. Просто не надо было к Халисе слышать лишнего. Теперь меня Лус просит, и спросят очень жестоко. Я его поэтому и держу пока на коротком поводке, обещая большое количество оружия после этого рейда а мы тем временем будем подготавливать обитателей стаба с к кардинальным переменам в их судьбе, потому что меня тоже интересует областной центр и все, что в нем и вокруг него находится, в том числе и толпами бегающие вокруг города ничейные элитники. Но пока в тех районах мотаются муры Квазимода, мы спокойно работать там не можем. И меня это очень сильно напрягает, «А значит, мы будем решать эту проблему». «А зачем ты вообще связался с Квазимода? Ты же мог уйти в другой сектор Улья или Стаб и жить спокойно. К примеру, к тому же Угрюмому?» — опять спросила Беата. «Наверное, это прозвучит пафосно, но здесь мой дом. Недалеко от этого места я появился в мире Улья. Здесь дом моих друзей Грисий, поэтому мы отсюда никуда не уйдем». Тем более, что разницы никакой нет. В любой части Улья можно легко нарваться на такую же квазиморду или еще кого похуже. Так уж получилось, что я с самого начала так или иначе пересекаюсь с Мурами и Стаба Сосновой. До поры до времени они обо мне ничего не знали, и это давало мне определенное тактическое преимущество. Но раньше я базировался недалеко от Соснового. А теперь у меня появились союзники в минутки, и с недавних пор мы живем за надежными стенами, а не болтаемся по улю, как цветок в проруби. Ну а то, что недалеко от этого места живет нечисть вроде Квазимуда, не страшно. Просто надо эту нечисть уничтожить и жить дальше. Вот и все. При этом то, что подобной нечисти в стабе сосновой окопалось больше двух тысяч, это неприятно, но не смертельно. В своем мире мне полжизни пришлось воевать в джунглях. Поверьте, иногда там было намного сложнее, и опасности подстерегали таких, как я, на каждом шагу. К примеру, получить стрелу с обмазанным ядом-наконечником можно было легко и непринужденно, вместо завтрака, обеда или спокойного сна. И противоядия к такому яду в моем мире просто не существовало и можно было получить не с ядом, а с такой гадостью, что человек начинал гнить заживо, и никакая медицина помочь ему не могла. Но, возвращаясь к нашим баранам из стаба Сосновой, насколько мне известно, то, чем занимается Квазимода, во всех цивилизованных стабах объявлено вне закона. Но он прикрылся со всех сторон, и на храпом обитателей стаба Сосновой не взять. При этом выводить из себя квазимода надо именно наглостью. В гневе человек начинает делать глупые ошибки, и на этом его надо ловить. Чем я сейчас и занимаюсь, попутно решая свои задачи. А основная моя задача как командира отряда – это повышение боеспособности бойцов этого отряда и выполнение их желаний. Насколько это возможно в таких условиях? Конечно же. Так что мы, в том числе, будем максимально приближать в том числе и вашу мечту. Но гробить чьей-либо жизни на отстреле элиты я не планирую. Разумеется, мы тоже будем работать по элитникам, но максимально подготовленными. И беспилотники и квадрокоптеры – это далеко не вся техника, которой мы располагаем. Так что, девочки, не бегите впереди лошади. Все у вас будет и значительно раньше, чем вы думаете. «В общем, все это лирика, но я вынужден спросить вас в последний раз, вы со мной или сами по себе? В конце концов, вы тоже можете уехать отсюда подальше и забыть всю эту историю, как страшный сон. «Ну уж нет, лучник», — мгновенно ответила Тина. «Так быстро ты от нас не избавишься. Мы тебе по-прежнему должны». И ты прав, мы с сестрой действительно стали предсказуемыми и ходили одними и теми же дорогами, забыв, что за такое улей наказывает. Вот и оказались в плену уродов Квазимуда. В твоем отряде все иначе, ты одними и теми же дорогами не ходишь, так что с тобой намного интересней Ты открываешь нам столько интересного, что лично я удивляюсь каждый день, а живем мы с сестрой в Стиксе намного дольше. «Мы не только с тобой и с гостем разговаривали, мы всех спрашивали, и все говорят, что ты всегда поступаешь так, как считаешь правильным, ты никогда не проходишь мимо, и мы с Беатой тебе благодарны за то, что ты и в славном мимо не прошел. Благодарны мы тебе и за детей. Как я понимаю, ты решил оставить всех их в отряде, а не раскидывать по семьям?» «Надо сказать, что это очень интересное решение. Многие в штабах тебя не поймут, но мы сестрой тебя поддерживаем». С такими учителями, как Светлая, Гость, Боцман и команда Сенсея, они всегда будут как за каменной стеной, а знания получат намного больше, чем в обычной семье, так им намного проще будет выжить в уле. А мы поможем, чем сможем. Я так понимаю, что опыта в отстреле элиты у вас нет. Да и окрестности областного центра мы знаем намного лучше. Ты точно появился не в тех районах. Это мы поняли сразу. Так что в твоей команде мы на месте. А как пойдет дальше, посмотрим. Может и приживемся.